Затем начались минуты такой боли, когда казалось, что вот-вот придет конец, жилы лопнут, череп взорвется. Ноги подкашивались, свет жёг глаза потоком раскаленной лавы. Сев на краю койки и обхватив голову руками, Гордон постепенно приходил в себя. Камера метра два на четыре.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 А что было потом, бог знает. Вроде какой-то скандал. Его швырнуло на наземь, звенело разбитое стекло. Возможно, он кого-нибудь убил. И наплевать. Отвернувшись к стене, он укрылся с головой.